Глава восемнадцатая Федот пьянствовал и буянил, всячески показывая Мурзину и Лукашке, что не больно он их боится. В кармане широченных штанов носил он бутылочную гранату. Молчаливое одобрение своим поступкам находил он на Царской улице, желавший во что бы то ни стало столкнуть его с фронтовиками. И нового убийства в поселке не случилось только потому, что фронтовики образумились и больше не гуляли. Скоро им было возвращено отобранное у них оружие. Но к тому времени Федот уже скрылся из Мунгаловского. Прогуляв свои личные вещи, он подобрал ключи и по старой привычке забрался в хозяйский амбар. На собственных плечах стаскал он за ночь контрабандистам в Курлычинскую улицу четыре мешка пшеничной муки — Этим самым он лишил себя расположения покровителей и обречен был на постыдное изгнание. Платон, обнаружив пропажу, немедленно выставил георгиевского кавалера за ворота, края его отборным матом. Как ни клялся, ни божился Федот честно отработать украденное, Платон не принял его обратно. И тогда решил он податься на прииск быстрый, где жил его родной дядя. Заявившись на прииск, Федот неделю работал в старательской артели на вскрытии шурфов. субботнюю дележку на его пай досталось четыре золотника золотого песка. В воскресенье он снова загулял и занесло его в картежный притон. Притон находился в землянке, вырытой прямо в сопке на краю приискового поселка. Содержал его бывший ссыльный поселенец татарин Сулейман. Был Сулейман свирепого вида, рослый дылда и умел так страшно вращать пронзительно черными на выкате глазами, что прослыл отчаянным душегубом». Всячески охранял Сулейман свою репутацию мошенника и злодея, извлекая из нее немалые выгоды. Начиная метать банк, втыкал он перед собой в столешницу широкий, исписанный изречениями из Корана кинжал. Это означало, что всякий, передернувший карты и уличенный, мог заранее считать себя мертвым. Но никогда не уносили зарезанных из притона, в котором плутовал лишь один хозяин, способный любому жулику дать сто очков вперед». Федоту понравилось, как ловко всадил Сулейман в столешницу перед началом игры свой кинжал. Ему захотелось сделать то же самое. И перед тем, как взять себе карту, не говоря ни слова, воткнул он рядом с кинжалом свой австрийский тесак, отливавший зловещей синевою. Изумленный Сулейман уставился на Федота, который добродушно подмигнул ему истребиным глазом. И сразу понял Сулейман, что нашла коса на камень». У него заныло в желудке, а в длинных подвижных пальцах пропала былая сноровка. Он был потрясен, что изменил обычаю и не заставил Федота показать свои капиталы, когда тот шел по банку, в котором накопилось около пятидесяти золотников. Сняв банк, Федот спокойно вытащил из столешницы тесак и заявил, что с него на сегодня довольно. Позеленевший Сулейман не посмел задержать его». а Федот отправился в приисковую харчевню, где немедленно обзавелся множеством дружков и с их помощью благополучно прокутил в два дня свой выигрыш. Когда заявился он к Сулейману в следующий раз, в землянку набилось полно приискателей поглядеть на их игру. На этот раз Сулейман не воткнул перед собой кинжал, но живо обернул Федота из куля в рогожу. Сначала он выиграл у него цейсовский бинокль, а потом винтовку. Чтобы отыграться, Федот решил рискнуть своими крестами — Сулейман не пожелал было играть на них, но тесак, которым Федот пригвоздил к столу пикового туза, заставил его согласиться. Три раза переходили кресты из рук в руки, но под конец были прочно завоеваны Сулейманом, немедленно нацепившим их ради потехи на засаленную черкеску. Ушел Федот в ту ночь из землянки не только без крестов, но и без сапог, а на завтра, стрещавший от похмелья головой, отправился бить шурфы, собираясь заработать на выкуп крестов. К тому времени на прииск долетели вести о выступлении атамана Семенова. Началась запись добровольцев в Красную гвардию. Федот тоже записался, но потом сообразил, что приискатели попрут на фронт пешим строем, а это ему не улыбалось. Тогда надумал он добыть коня и отправиться в поход одиночкой. Вечером он заявился к арендатору прииска Андаверову и реквизировал у него именем революции вороного породистого коня. Андаверов принялся робко протестовать, но он приказал ему сидеть и помалкивать. От Андаверова он заехал к Сулейману. Не мог же он отправиться на фронт без винтовки и бинокля, а тем более без сапог. Сначала он терпеливо объяснял Сулейману, зачем он к нему пожаловал, но тщетно взывал он к революционной сознательности ставшего вдруг глухим Сулеймана. Пришлось показать гранату и пообещать разнести в дребезги все его паучье гнездо. Только после этого получил он обратно оружие, сапоги и кресты. На прощание он выпросил у Сулеймана банчок спирта и, ласково пошлепав его полоснящейся бритой голове, уехал. В Александровском заводе Федот узнал, что семеновцы заняли уже Оловянную. Тогда он круто повернул на запад и через три дня, обгоняя по дороге массу беженцев из фронтовой полосы, прискакал на станцию Андриановку. На станции выгружались только что прибывшие на Даурский фронт матросы с Дальнего Востока. Поскидав себя бушлаты, они скатывали с платформы четырехдюймовое морское орудие, и Федота заинтересовали разукрашенные татуировкой их груди и руки. — Эй, Чубатый, иди помогать! — весело окликнул его круглолицей, с лихо закрученными кверху желтыми усиками матрос, на бескозырке которого Федот разобрал золотую надпись — «Адмирал Макаров». Он охотно откликнулся на приглашение, и дальневосточники моментально оценили по достоинству его силу и ловкость. Когда орудие благополучно перекочевало с платформы на землю, все тот же круглолицый матрос угостил Федота папиросой из портсигара, на котором была изображена косоглазая с высокой прической женщина, и беззлобно пошутил. «Нанимайся, казак, нашу пушку возить! Ты один-двух битюгов заменишь! И где вы такие родитесь?» Федот не пожелал ему ответить, а в свою очередь огорошил его вопросом. «Давно в адмиралах ходишь?» Матрос непонимающе уставился на него голубыми глазами, но Федот погрозил ему пальцем и добавил. «Сдается мне, что ты такой же адмирал, как я, наказанный атаман!» «Тю, дура!» — озорно протянул матрос, понявший, в чем дело. «Ты, братишка, вывески читать не умеешь!» Вывеска моя означает не адмирал, а имя боевого корабля, на котором я служил четыре года царю Николашке и шесть месяцев мировой революции. А зовут меня Василием Васильевичем Усковым. Давай познакомимся. И он протянул Федоту руку. Опушка у вас ничего, подходящая, мне из таких стрелять не доводилось, сказал Федот Ускову, когда коротко изложил цель своего приезда в Адриановку. А ты разве артиллерист? Ага. «Так чего же ты молчишь? Мы тебя к себе возьмем, хочешь? Парень, ты надлежащий!» И Усков потащил его к командиру отряда. В тот же день на станцию прибыл командующий Даурским фронтом Сергей Лозо. Матросы выстроились на перроне. Лозо сказал морякам короткую речь. «Вы — ударная наша часть. Не сегодня-завтра вам предстоит столкнуться с офицерскими батальонами особого маньчжурского отряда». «Так покажите же им, как умеют бить врагов народа, дальневосточные моряки!» — говорил Лазони громко, слегка картавя. Был он молод и юношески строен, округлое лицо с едва пробивающимися черными усиками сразу запоминалось. Федот, узнав из его слов, что моряки — ударная часть, решил про себя, что сошелся с ними весьма кстати. Он громче всех кричал «Ура!», когда Лазо окончил речь. Лазо сразу бросилось в глаза и удивило, что среди моряков оказался один казак. Он безошибочно определил это по широченным штанам с лампасами, в которых был Федот. Лазо подозвал к себе командира отряда, бравого моряка в коричневой кожанке, и спросил его, откуда у них взялся в отряде казак. Командир объяснил. Тогда командующий подошел к Федоту. Федот, завидев его, вытянулся, кинул руки по швам. Лазо, разглядывая Федота проницательными глазами, спросил. Вот ты поступил, казак, в отряд моряков. А матросскую заповедь знаешь? Какую? Чеши врага в хвост и гриву и никогда не показывай ему кормы. Да у меня у самого такая заповедь жизни, товарищ Лазо, ответил Федот. Он выхватил из кармана свои Георгиевские кресты и показал их Лазо. Этих вот штук и при царе даром не давали. Увидев кресты, Лазо рассмеялся. Но «Ну, тогда все в порядке. «А какой ты станицы?» «Орловской, товарищ Лазо», — щелкнул Федот каблуками, подтягиваясь в струнку. Лазо, дотронувшись рукой до козырька фуражки, отошел от него, не переставая посмеиваться. А Федот был на седьмом небе от того, что ему удалось поговорить с командующим фронтом.